Песнь двадцать пятая Выразив надежду, что поэма послужит ему опорой против врагов, Данте говорит, что он в раю получит второе крещение. Из рядов светлых духов появляется второй светоч, святой апостол Иаков, символ надежды. Он спешит к апостолу Петру и вместе с ним останавливается перед поэтом. К святому Иакову сперва обращается с кратким словом Беатричи, после чего апостол ободряет Данте и спрашивает его, что такое надежда, как она расцвела и откуда явилась ему. Вместо Данте на второй вопрос отвечает Беатричи, восхваляя его как верного сына церкви, а на остальные два вопроса предлагает ответить поэту. Данте определяет надежду словами Петра Ламбардского, а источниками ее называет «царя Давида и других отцов церкви». Святой Иаков спрашивает его, что сулит ему упование на Бога. И Данте ссылается на слова пророка Исаии и откровение святого Иоанна. «Раздается возглас святых, о Боже, на тебя надежду возлагаем». В это время появляется новый яркий светоч, святой Иоанн, начинающий вместе со святыми Петром и Иаковым радостное движение и песнопение. Данте, под впечатлением легенды, говорившей, что святой Иоанн был взят живым на небо, напряженно смотрит, но святой евангелист опровергает это сказание, говоря, что лишь Иисус Христос и Пресвятая Богородица вознеслись на небо в своей земной оболочке. Хоровод святых останавливается, Данте оглядывается кругом, но уже не видит лика Беатричи. «Когда со временем поэма, над которой томлюсь я много лет», В ней небо и земля участие приняли, Послужит мне опорой, вражду гонителей суровых умоля, которые, стоя в чарне сердцу милой, где был ягненком я, Меня изгнали силой, как недруга волков. Коль скоро суждено тому случиться, я вернусь перерожденным, и вместе с голосом чудесно обновленным, Певец приобретет и новое руно. Здесь принял я венец вторичного крещения, Той веры истины, рождающей сближение Душ наших с Господом. Венцом ее светло, апостол осенил Три раза мне чело. Из сонма светлых душ, кого Господь прославил, Где был и тот, кого наместником поставил Он первым по себе, явился новый свет — И молвила жена, к нему уж сотни лет спешат в Голицию толпой на поклонение. Перед тобой еще Господней церкви, князь. Как голубь, увидав голубки приближение, спешит с любовью к ней, воркуя и кружась, Так встретились они, птенцы гнезда Христова, И пищу славили от Духа Пресвятого, даруемую им. Затем передо мной остановились в молчании, ослепляя меня сиянием их славы неземной. И Беатрича тут, улыбкой просветляя свой лучезарный лик, заговорила с ним. Воспевший на земле небесную обитель, надежды символом ты был всегда святитель, когда во славе всей ученикам троим являлся Иисус. «С доверием взирая, чело приподними, дабы созреть могло в сиянии лучей божественного рая все то, что от земли на небеса пришло», — так молвил Дух Второй. «Тогда возвел я взоры на подавлявшие своим величием горы. Господь Небесный Царь желал, чтоб видеть мог, очами смертными ты ранее кончины, князей избранных им и светлой дружины. Он сокровеннейший открыл тебе черток, дабы, узнав его и возвратясь оттуда, в себе и в братьях ты надежду укрепил, которую рожден любви священный пыл. Скажи мне, что она, как расцвела, откуда пришла она к тебе? Так молвил этот свет. Но та, которая верна своей заботе, руководила мной в возвышенном полете, предупредив меня, дала такой ответ. У церкви Божией, чья велика дружина, нет преданнейшего святой надежды сына. Как солнце луч ее всех озаряет нас. И раньше, чем настал его кончинный час, Он в силу Божиих решений неизменных из стран египетских в Иерусалим блаженных допущен был сюда. Пускай ответит сам тебе на оба он вопросы остальные. Того, что из реку Тустаева земные, не нужно для тебя, но пусть узнают там другие смертные, как добродетель это тобой ценимо здесь». Пускай ответит он, и Божьей милостью да будет осенён. В ответах этих нет для похвальбы предмета. И как учителю прилежный ученик с готовностью на все вопросы отвечает, в которых знатоком считать себя привык, ему ответил я, «Надежда нам сияет». Как убеждение в той славе, что должна заслуги увенчать, и Богом нам дана. Струило много звезд и малых и великих, мне в душу этот свет, но тот, кто вон и дни великим был певцом великого владыки, во мне зажег его он раньше, чем они. Псалом его гласит, «Кто знает Бога смело, пускай на Господа надеется всецело. Кто верует, как я, тот знает Бога сил. Так щедро ты меня надеждой оросил, которую полны твоих посланий строки, что нынче на других я лью ее потоки». Пока держал я речь, довольный и несомненно ответом слышанным, как молния мгновенно светильник вспыхивал и, наконец, сказал, «Любовь безмерная, которую питал я к добродетели, приведшей без меня к борьбе моей, к мучениям и казни, повелевает мне вещать тебе о ней. Надежду возлюбил и ты душою всей, но что сулит тебе на Бога упование, о том хочу я знать». И молвил я, доселе определяет нам священное писание, избранных Богом душ возвышенную цель, и эта цель ни что иное, как надежда. Исаия говорит, что Господом дана двойная будет им на родине одежда, а это родина — небесная страна. Все это объяснил подробнее в писаниях твой брат, упомянув о белых одеяниях. Как только я замолк, послышалось с высот «О, Боже, на Тебя надежду возлагаем!» И всеми сонмами святыми повторяем, Напев их огласил собою небосвод. Светильник новый тут явился предо мной, И если б так могло сиять созвездие рака, В течение месяца царив бы день сплошной. И как на празднике, в день заключения брака, Для пляски радостно встает одна из дев, чтобы удовольствие доставить тем невесте, так этот новый свет с двумя другими вместе кружился радостно и повторял напев. А Беатричи им внимала неуклонно и молчаливая, как юная жена. Вот он — Кого привлек наш пеликан Налона, не отрывая глаз, сказала мне она, он исполнением священнейшего долга был с высоты креста Господня обличен. Как всякий, кто глядел на солнце слишком долго, кто был сиянием невольно ослеплен и кажется ему, что настаёт затмение, так точно ослеплен я был при появлении светила третьего. И молвил дивный свет, — напрасно взор очей ты напрягаешь силой, Желая видеть то, чему здесь места нет. Как прочие тела мой прах был взят могилой, И не восстанет он, пока не возрастет Число избранников до точного предела. Здесь облеченные в свое земное тело лишь два сияния Направили полет в селенье Горния. Скажи об этом в мире. При звуках пения великих трех певцов, Блестящий хоровод, кружившийся в эфире, Остановился в миг. Так весла у гребцов, сигнал услышавших и чующих невзгоду, И лютомившихся не пенят больше воду. Но как был поражен я в следующий миг? когда я, обведя вокруг тревожным взглядом, небесной спутницы моей не встретил лик, хотя в раю святом стоял я с нею рядом.